Глава 22. Гордая букашка. Волк зарычал, и Саймон инстинктивно закрыл собой дядю. Малкольм должен был принять их сторону, но в его глазах полыхала ярость, и Саймон начал в этом сомневаться. «Не ешьте нас!» — взмолился Джем, закрывая руками лицо. «Я очень желистый и на вкус как рыба! Или вам нравится рыба? Тогда я на вкус как, как ртуть и водоросли!» Да, точно, водоросли! Не дури, Флюк, я не стану вас есть. К огромному облегчению Саймона, Малкольм вернул себе человеческое обличье и моментально подошел к брату, присаживаясь рядом. Что сделала мама? спросил он, поднося руку, но не касаясь груди дерева. Удивительно, но в этот раз мама ни при чем? С глухим смешком ответил тот. Видимо, Орион все еще обижается. Малкольм заворчал. «Нельзя здесь оставаться. Идти можешь?» Саймон помог Малкольму поднять Деррила на ноги, и дядя тяжело оперся на своего брата, который повел его в коридор. «И куда нам идти?» — спросил Саймон. «Куда угодно, лишь бы подальше отсюда», — ответил Дэрил. «И от Небесной башни. За городом у нас есть убежище», — сказал Малкольм. «Маме даже в голову не придет искать вас там, а я постараюсь убедить ее, что вы ушли к Ориону». «Ты с нами не пойдешь?» — спросил Дэрил. Малкольм скривился. «Нет, пока не верну Нолана». Они добрались до дверей павильона и вышли на солнечный свет. «Мы не можем их бросить», — сказал Саймон. «Да, у Ориона они с мамой в безопасности, но нельзя просто взять и сбежать без них». Дядя Дэрил мрачно усмехнулся. У него получалось идти самостоятельно, но он заметно прихрамывал на правую ногу. «В безопасности вы будете только когда сбежите из города подальше». Нолан с твоей матерью. Малкольм! Отделившаяся из толпы людей Ванесса преградила им путь. За ее спиной появились еще несколько членов стаи, все в облике людей, и взяли их в полукольцо. Туристы и семьи с легкостью обходили их, будто ничего не замечая. А вот Саймон застыл. Ванесса! произнес Малкольм, и Саймон всем телом ощутил, как он возвышается за его спиной. У меня все под контролем. Альфа отдала прямой приказ привести ей мальчика, сказала она. Саймон сглотнул. Значит, Альфа проснулась. А еще она сказала, что, к сожалению, у нее есть повод сомневаться в твоей верности. Малкольм зарычал, и остальные волки напряглись. С колотящимся сердцем Саймон глянул на Дэрила. Был бы он здоров, он бы с легкостью справился с Ванессой и остальными, но сейчас дядя был ранен, и он не выстоит в бою. Я же сказал, что провожу их в убежище, с угрозой в голосе произнес Малкольм. Ты мне не альфа, возразила Ванесса, потянувшись к Саймону. Я подчиняюсь ее прика. По площади разнесся громогласный рык, и Дэрил кинулся к Ванессе, сбивая ее с ног. Все остальные бросились в драку, и люди вокруг них заголосили. Бегите! крикнул Малкольм, отпихивая Саймона в сторону. Мы справимся! Но! начал было Саймон. Дядя едва стоял без чужой помощи. «Мы вас найдем, заверил Малкольм. «Просто бегите!» Ариана схватила Саймона за руку и бросилась к выходу, и выбора у него не осталось. Вместе с Джемом, следующим за ними по пятам, они выбежали из зоопарка. И лишь перебежав Пятую Авеню, они остановились, перехватывая дыхание. «А где тут Небесная башня?» — спросил Джем, запрокидывая голову. «Хватит! Ты похож на туриста!» — сказала Ариана. «Вот то здание со стеклянным куполом наверху!» — сказал Саймон. «Ох!» — Джем побледнел. «Высокая!» «Только не говори, что боишься высоты!» — с ухмылкой бросила Ариана. «Сама-то отказалась лезть в воду!» — парировал Саймон. Ее улыбка угасла, и половину улицы они прошли в тишине. «Ты точно хочешь пойти к Ориону?» — наконец спросила она. «Сам видел, что его птицы сделали с твоим дядей». Саймон откинул с лица волосы, не сводя глаз с приближающегося входа в небоскреб. Он не мог сделать вид, будто простил птицам дядю Деррила, Но логика побеждала неприятное чувство. Птицы воевали со зверями уже много лет. И именно дядя лишил Ориона глаза. «Это Альфа хочет нас убить, не Орион», — твердо сказал он. «Он думает, дядя Дэрил ей помогает. Когда я расскажу, что на самом деле случилось, он все поймет». «И что?» «Ты же понимаешь, что больше Орион тебя не выпустит», — сказала она. «А куда мне идти? Здесь за нами охотится Альфа, а там я наконец-то смогу побыть с семьей. И кто бы знал, как Саймон этого хотел. «Если боишься, не обязательно идти со мной». «Я не боюсь», — сказала Ариана так, будто ее оскорбляла одна только мысль о страхе. «Я тоже не уйду», — сказал Джем, хотя его голос слегка дрогнул. Саймон попытался вымучить благодарную улыбку, но получилось плохо. «Тогда я сам поговорю с Орионом, ладно?» Он распахнул стеклянную дверь. В холодном холле царила зловещая тишина. «Ау!» — окликнул он. «Что-то здесь было не так. Орион бы ни за что не оставил вход без охраны». За столом виднелся чей-то сутулый силуэт. Саймон подошел ближе. В кресле, сгорбившись, сидел охранник и с его шеи стекала алая кровь. Саймон отшатнулся. «Охранника о...» Он замер. Два волка из стаи подошли к дверям, схватив Джема и Ариану и зажав им рты. «Убили?» — переспросил один из них с гнусной усмешкой. В глазах Арианы плескалась паника, а очки Джема болтались, зацепившись за одно ухо. Пробежавший по венам ужас превратил кровь Саймона в лед. «Отпустите их!» «Боюсь, не получится», — раздался низкий женский голос. Из тени выступила скалящаяся волчица, и Саймон моментально ее узнал. «Альфа».